Я был раскрыл рот, но она вдруг схватила меня, пихнула за спинку кровати и говорит, «Вот он едет. Нагни голову пониже. Вот так. Теперь хорошо. Сиди, не пикни, что ты тут». Я над ним подшучу. «Дети, и вы тоже молчите». Вижу, попал я в переплет. Но беспокоиться все равно не стоило. Делать было нечего, только сидеть смирно дожидаться, пока гром грянет. Я только мельком увидел старика, когда он вошел в комнату, а потом из-за кровати его стало не видно. Миссис Фелпс бросилась к нему и спрашивает. «Приехал он?» «Нет», — отвечает муж. «Господи, помилуй», — говорит она. «Что же такое могло с ним случиться?» «Не могу себе представить», — говорит старик. «По правде сказать, я и сам очень беспокоюсь». «Ты беспокоишься», — говорит она. «А я так просто с ума схожу. Он, должно быть, приехал». А ты его прозевал по дороге. Так оно и есть. Я уж это предчувствую. Да что ты, Салли! Я не мог его прозевать. Сама знаешь. О, боже, боже! Что теперь сестра скажет? Он, наверное, приехал, а ты его, наверное, прозевал. Он... Не расстраивай меня. Я и так уже расстроен. Не знаю, что и думать. Просто голова пошла кругом, признаться откровенно. Даже перепугался. И надеяться нечего, что он приехал потому что прозевать его я никак не мог. Салли, это ужасно, просто ужасно. Что-нибудь, наверное, случилось с пароходом. «Ой, сайлас взгляни-ка туда на дорогу, кажется, кто-то едет». Он бросился к окну, а миссис Фелпс только того и нужно было. Она живо нагнулась к спинке кровати, подтолкнула меня, и я вылез. Когда старик отвернулся от окна... Она уже успела выпрямиться и стояла вся сияя и улыбаясь, очень довольная. А я смирно стоял рядом с ней, весь в поту. Старик воззрился на меня и говорит, — Это кто же такой? — А по-твоему, кто это? — Понятия не имею. — Кто это? — Том Сойер. — Вот кто? — Ей-богу, я чуть не провалился сквозь землю. Но особенно разбираться было некогда. Старик схватил меня за руки и давай пожимать. А его жена в это время так и прыгает вокруг нас, и плачет, и смеется. Потом оба они засыпали меня вопросами про Сида и про Мэри, и вообще про всех родных. И хоть они очень радовались, но все-таки по сравнению с моей радостью это были сущие пустяки. Я точно заново родился. До того был рад узнать, кто я такой. Они ко мне целых два часа приставали. Я весь язык себе отболтал, рассказывая так, что он едва ворочался. И рассказал я им про свою семью, то есть про семью Сойеров, столько, что хватило бы на целый десяток таких семей. А еще объяснил им, как это вышло, что у нас взорвался цилиндр в устье Уайт-Ривер, и как мы три дня его чинили. Все это сошло гладко и подействовало отлично» потому что они в этом деле не особенно разбирались и поняли только одно, что на подчинку ушло три дня. Если б я сказал, что взорвалась головка болта, то это сошло бы. Теперь я чувствовал себя довольно прилично, с одной стороны, зато с другой довольно неважно. Быть Томом Сойером оказалось легко и приятно, и так оно и шло легко и приятно, покуда я не заслышал пыхтение парохода, который шел сверховьев реки. Тут я и подумала вдруг Том Сойер едет на этом самом пароходе, а вдруг он сейчас войдет в комнату, да и назовет меня по имени, прежде чем я успею ему подмигнуть. Этого я допустить никак не мог, это вовсе не годилось. Надо, думаю, выйти на дорогу и подстеречь его. Вот я ими сказал, что хочу съездить в город за своими вещами. Старик тоже собрался было со мной, но я сказал, что мне не хотелось бы его беспокоить, а лошадью я сумею править и сам».